Тебе, бедняжки верно хочется знать, что делается при дворе. Мы танцуем, веселимся сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день. Но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Листок по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас. Бестужевы отстаивают. Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между листоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком, он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, Здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу. Забыла передать еще новость. Шатарди уехал домой в Париж. Уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль. Он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты верно уж слышала. У нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь лет 16, нелюбезный и не симпатичный. Как странно Юлиана заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом, и с предварительным осмотром нет ли кого за дверью. Листоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна и никогда не отказывала кузине в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза. Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Листок интригует против меня, а защищает Бестужев. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых. «Хорошо, хорошо. Об этом негодяи и листоки, Листоке мне, милочка, никогда не напоминай. Он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь отчего-то не подписала обещание. Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву? Полно, милая». Разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно? При сыне точно так же остались бы его права, а мы были бы на свободе. Может быть, так и следовало поступить, как ты говоришь, но я не могу кривить душой. Как же бы я могла не краснее говорить сыну, когда он будет понимать, внушать ему, если бы я связала себя клятвой? «Ах, Анна, Анна, губишь ты себя и нас», А между тем я еще больше люблю тебя. Обе женщины ушли в спальню, заперлись там, и долго еще слышался их невнятный шепот о прежнем житье, о близких лицах, только в шепоте ни разу не упомянулось имени Ленара. Обе они старались забыть его. На другой день по приказу Василия Федоровича стали собираться к переезду в Дюнамюнд.